Место действия. Пол. Время действия. Второй день кризиса. Если и есть во Вселенной зрелище более мерзкое, чем окраина мегаполиса после наступления темноты, так это окраина мегаполиса на планете Пол, после наступления темноты под проливным дождем. Пол. Занесён в каталог как планета земного типа с силой тяготения на поверхности 0,98 g. 8 миллиардов его населения размещены на двух континентах, омываемых шестью океанами. Хорошо развиты промышленность и сельское хозяйство, причем все предприятия автоматизированы по последнему слову техники. Большая часть населения проживает в гигантских городах типа Карреры города-порта на берегу Восточного океана, на крайне которого и высадился ваш покорный слуга. Как я уже упоминал, была ночь, и шел дождь. Шо дожидался меня в узком, темном, грязном и вонючем проулке между двумя небоскребами, шпили которых упирались в безвоздушное пространство, а поездка на лифте приравнивалась к полету на орбиту. Вдоль стен стояли мусорные ящики. Однако мусор был не только в них, а также на них и вокруг них. Команда осенизаторов явно не жаловали этот район. «Милое местечко!» – пробурчал я, зажимая нос. «Кто тут работал над дизайном?» Шо развел руками и подал знак следовать за ним. Как выяснилось, решающим аргументом при выборе места выброса являлась его малая удаленность от конечной цели визита. Мы сразу свернули на тропинку, протоптанную между двумя особо громоздкими и пахучими кучами мусора. В конце тропинки обнаружилась железная дверь с бронированным покрытием и тремя камерами слежения. В этом усматривалась своя логика. Хочешь жить в таком районе – не экономь на средствах защиты. Даже якудзам не хочется с оружием в руках отбиваться от банды обкуренных подростков». На двери торчал звонок, однако Шо его проигнорировал и постучал по броне костяшками пальцев. Звук вышел таким тихим, что даже я, стоя в двух шагах, едва его расслышал. Но Шо он вполне удовлетворил и стучать вновь рядовой такаги не стал. По центру двери распахнулась маленькая окошечко, и чей-то шепелевый голос поинтересовался. Кто здесь?» Вместо ответа, Шо сунул в окошечко 10 фунтов, и оно снова захлопнулось. Только тогда я догадался, зачем оно вообще нужно при наличии внешних камер. Тишина несколько затягивалась, и я уже начал подумывать, что номер не прошел и банкнота должна была обладать большим номиналом. А также попытался мысленно рассчитать прочность двери и момент приложения силы. Как она так и распахнулась – И нашим взором предстал обладатель шепелявого голоса и 10 фунтов. Его внешность идеально подходила голосу. Тип был низкоросл, не брит, ни чёсан и не мыт, как минимум, с момента восстания Спартака. А еще он был японцем. «Сем могу вам помочь, Господа!» «Боюсь, что именно ты нам ничем помочь не можешь», – сказал я. «Нам нужен твой босс». Он рассмеялся мне в лицо, предъявив неполный комплект гнилых зубов. Вонь из его рта смешивалась с окружающими нас ароматами помойки и создавала кумулятивный сногсшибающий эффект. «Вы так предварительно?» «Нет, но я уверен, что он будет просто счастлив нас видеть». «По кокому фоплосу?» «Да парнишка просто докучлив». Пос! «Осень сонятой человек!» «Мы тоже», — сказал я. «И все -таки... «Кредитные карточки», — сказал Шо, не надюй мне, уклоняясь от истины. Парень ведь не спрашивал, в каком аспекте нас эти кредитные карточки интересуют. «Штите здесь!» — прошипелявил привратник, и дверь снова захлопнулась перед нашими носами. «Не слишком радушный прием. Пробормотал Шо. «Они не начали палить через дверь», – сказал я. «Это само по себе как-то успокаивает». Дверь оставалась закрытой в течение пяти минут, и мои мысли опять потекли в направлении погромов. Шо беспокоился. Яки не очень жаловали своих соплеменников, сделавших выбор в пользу армии, флота, полиции и других силовых структур, а те их опасались». Вряд ли это был рациональный страх, боязнь какого-то реального ущерба, ведь бандиты не посмели бы тронуть гвардейца, к какой бы он не принадлежал. Скорее, это был страх подсознательный, переданный Шо генетическим путем целыми поколениями предков, которые еще со средних веков впитывали рассказы о зверствах всемогущей японской мафии. «Возможно, мне следовало бы отправиться сюда в компании с кем-нибудь другим, хотя кто лучше шо сможет прикрыть мне спину? Случись что-то непредвиденное». И выбор был за ним. Когда дверь распахнулась во второй раз, нашего веселого беззубого знакомого за ней уже не было. Тип, облаченный в классический двубортный костюм, с отутюженными стрелками на брюках, В очках с золотой оправой и тщательно уложенной шевелюрой менее всего походил на бандита. Скорее, он мог бы сойти за служащего, например, средней руки менеджера с неплохим доходом и перспективой роста в дзайбацу. Языком он владел безукоризненно, но вопросы задавал все те же. «Чем могу помочь вам, господа?» Этот человек по служебному положению явно на несколько порядков обогнал привратника – и, возможно, являлся тем, кто сможет пролить свет на интересующие нас вопросы, так что дальше ломать комедию мы не стали, и Шоу выложил карты на стол. «Гвардия. Нам нужно побеседовать». Ни тени эмоций не отразилось на бесстрастном лице азиата, когда он посторонился, приглашая нас войти. Можно подумать, гвардейцы ходят к нему по три раза на дню. Стараясь казаться столь же невозмутимыми, Мы прошествовали по длинному неосвещенному коридору, втиснулись в узкую кабинку скоростного лифта, и наши желудки провалились до уровня ботинок. Прибыли мы в пентхаус. Трудно сказать, сколь высоко мы поднялись, но, по моим прикидкам, линию облаков пересекли еще на полпути. Дождь остался где-то внизу, а здесь сквозь застекленную крышу просвечивало ночное небо с яркими звездами. Апартаменты были стилизованы под нечто среднее между японской хижиной XIV века, пагодой, примерно того же времени, и маклерской конторой сегодняшнего дня. Стены увешаны картинами с изображением золотых драконов на черном поле. Вдоль стен стояли чаши с курящимися благовониями. Свет ненавязчиво лился из отверстия в полу и расходился по помещению аккуратными пучками. Крупный для азиата мужик в расшитом такими же золотыми драконами кимоно сидел в позе лотоса на простой циновке. Перед ним стоял суперсовременный компьютер стенущимся через всю комнату оптоволоконным кабелем. Наш провожатый снял на пороге туфли из крокодиловой кожи и сел на пол, подобрав под себя ноги. Уважая чужие традиции, разулись и мы. Никакого подобия мебели в комнате не было. Пришлось садиться на пол. «Выпейте чаю», – поинтересовался деловой костюм. «Мы бы с удовольствием, но у нас мало времени. Давайте сразу перейдем к делу». «Время – понятие субъективное», – молвил Тип в кимоно, и звук его голоса напоминал вращение плохо смазанных шестеренок. «Его не может быть много или мало», – «Времени всегда достаточно, если расходуется оно на правильное дело». Я давно заметил, что мафиозы, особенно начальники, любят пофилософствовать. Этот парень выглядел не старше 40 лет, но мысли излагал какие-то старческие, причем тоном пророка, глубоко убежденного, что каждое его слово является истинной в последней инстанции. «Я очень рад, что вы можете оценить правильность любого задуманного вами дела», – сказал я. «Но я пришел сюда не для того, чтобы выслушивать глубокомысленные сентенции». «Нетерпеливость свойственна молодости», – Изрек Тип в кимоно. Судя по его тону, молодость он считал легко излечимой болезнью, особенно при содействии отравленного дротика в спину. «Так чем я могу вам помочь, сержант Соболевский?» Этот дешевый трюк не произвел на меня особого впечатления. Учитывая сложные отношения между нашими организациями, совсем неудивительно, если у Яков существует база данных по гвардейцам, имевшим неосторожность засветить свои лица. Моя же физиономия была основательно засвечена еще после того злосчастного эпизода на Эль-Тигре, когда она три дня не слазила с первых страниц. Срисовав моё фото с камеры на входе, компьютер идентифицировал меня за несколько секунд. А учитывая, сколько времени нас продержали на улице, они могли раскопать на меня и дополнительные факты. Якудзы действовали по принципу «врага нужно знать в лицо» и по фамилии. Зато я понятия не имел, кто сидит передо мной. Ясно только, что человек в бандитской иерархии явно не последний. Покажи ему Шо». Медленно, чтобы не спровоцировать вспышку насилия, Шо запустил руку под одежду и достал кредитки. Также медленно парень в деловом костюме принял их из его рук, тщательно осмотрел, проверил, не заточены ли края для последующей обработки ядовитыми веществами, понюхал и чуть ли не попробовал на зуб, и лишь затем, склонившись в почтительном поклоне, передал их типу в кимоно. Тот небрежно взял их в руки. «Я вижу только два куска пластмассы». «Они фальшивые», – сказал я, – «и сделаны вами». Я произвожу их миллионами. По-настоящему трудно подделывать только финансовые документы корпораций. Федеральные и небольшие частные банки не умеют защищать свои деньги. А следовательно, они достойны их потери. Я не склонен обсуждать защитные системы финансовых предприятий. Нас интересует человек – которому вы продали эти два экземпляра. И не надо мне рассказывать, что вы продаете их миллионами. Ты не учтив и не выдержан, Гайджин. Это свойство недисциплинированного ума. И я действительно продаю их миллионами. Примечание. Гайджин. Чужеземец. Чужак. Японский. «Никогда не сомневался в вашей предприимчивости, но я думаю, что у вас существует банк данных с записями всех торговых операций». «Возможно...» – согласился тип в кимоно. «Но я не вижу причин, по которым должен подтвердить его существование». «За вами должок», – напомнил я. «В последнее время мы часто шли вам навстречу, так что вы просто уравняете счет. Уполномочены ли вы заключать такие сделки от своего лица? Моих полномочий хватит на то, чтобы напомнить вам, что мы бываем очень неприятными людьми, когда не получаем желаемого. Угрозы не производят впечатления на серьезных людей, особенно угрозы ничем не подтвержденные. «Серьезные люди не ищут на свои головы дополнительных проблем», — сказал я. Он улыбнулся. «Наверное, так же улыбается слон, выслушивая претензии родственников задавленных им муравьев». «Сегодня хороший день, Гайджин, и чаша весов, оказанных услуг, действительно качнулась в вашу сторону». «Я готов ей вернуть необходимое равновесие. Наберитесь терпения!» Он просунул карточки в прорезь сканера и задал программу поиска. Крутая техника для выпалшего из средневековья бандита. Шон нервно оглядывался по сторонам, и я впервые видел его таким испуганным. Возможно, в прошлом у него были какие-то контакты с якутзой, имелись какие-то нарушенные обещания или неоплаченные долги. Я взял себе на заметку потом ненавязчиво расспросить его об этом. Или это просто многовековый груз национальных традиций. Сам я старался выглядеть спокойным, хотя на душе тоже скребли кошки. Если яки захотят от нас избавиться по любой причине, в штаб-квартиру прибудут только наши хладные трупы. Нашпигованные отравленными дротиками А высланная по нашим следам команда Найдет пустое помещение В высотном здании на окраине Карреры Не самая радостная перспектива «Я вспомнил эту сделку» Сказал тип в кимоно Когда программа поиска завершилась «Это ведь был крупный террорист» «Аль-Махмуд», подтвердил я Рад, что вы его вспомнили. Что вас еще интересует? Все, что вы можете рассказать. Он был обычным клиентом. Пожал плечами тип в кимоно. Пришел, сделал заказ, расплатился наличными. За готовым товаром пришел сам. Наш сотрудник проявил инициативу и послал людей проследить его до конечного пункта. «Так, у вас есть его адрес?» «В каком-то роде?» Клиент не исключал наличие слежки и сделал все, чтобы от нее избавиться. Трое наших людей потеряли его в течение первого получаса. Двоих мы не можем найти до сих пор». Но встряхнуть всем ему не удалось. И его проводили до места. И? Это заброшенные склады в промышленном районе. Найти это место нелегко. Интересная информация. В бригадах слежки Якудзы задействовано от 10 до 15 человек. И стряхнуть с хвоста их всех практически невозможно. Так как работают они независимо друг от друга. Аль-Махмуд убил двоих их людей, однако даже зная его точное местонахождение, они не тронули его пальцем, несмотря на то, что пара тренированных ниндзя могла порубить его на лапшу в несколько секунд. Почему они этого не сделали? Скорее всего по той же причине, что и мы, пытаясь взять его живым на термитнике. Яком тоже нужен Гриссам, а Аль-Махмуд был к нему единственной прямой ниточкой. Сводят ли у Ябуны личные счеты или же действуют по чьему-то заказу – это вопрос. Но личность террориста номер один в галактике интересует и их тоже. Осталось только установить мотив, и эту информацию можно будет использовать. «Как вы думаете...» Если я предоставлю ваше распоряжение данный адрес, уравновесит ли это счет оказанных услуг? Я не уверен в реальной ценности вашей информации, заявил я, так как парень все-таки мертв, однако считаю, что услуга значительна. Тогда будем считать, что на настоящий момент мы в расчете. Возможно, сказал я, «А вы сняли наблюдение с того склада после того, как мы ликвидировали парня?» «Не хотелось бы наткнуться на ваших ребят?» «На этот счет можете не беспокоиться», — сказал он. «Вы их не увидите». «Означает ли это, что ниндзя там больше нет, либо они настолько хороши, что мы их не заметим?» «Скорее последнее». «Я намеренно взял ликвидацию Аль-Махмуда на себя» потому что во взаимоотношениях с яками не лишнее иметь репутацию человека, лично расправившегося с врагом общества номер 2 Тип в кимоно наклонился над экраном компьютера, дав понять, что аудиенция окончена. Деловой костюм подождал, пока мы наденем обувь, и проводил до лифта. Прощаясь, он сунул мне в руку клочок бумажки с адресом, Прежде чем дверцы лифта захлопнулись, и он с головокружительной скоростью доставил нас на первый этаж, едва не размазав по потолку, я развернул бумажку и убедился, что она содержит искомый адрес. «В таких делах никому нельзя доверять». «Ты вел себя очень неосторожно», – упрекнул меня Шо, «едва мы оказались на улице». Перед выходом получив от превратника со извинениями наши 10 фунтов. Ты хоть имеешь представление, кто с тобой разговаривал? Нет. Это был Сато. Да ну, один из 12 у Ябунов Якудзе, вожак вожаков этого сектора. У в мафиозной иерархии нечто вроде гвардейского капитана, первый эшелон власти 12 уябунов Якудзе держат в руках все нити власти и склоняют головы только перед Верховным Оябуном, который является личностью мифической. Про самого главного мафиоза нашего времени было известно очень мало, практически никто не видел его лично, имя его в беседах не упоминается, негоже трепать в суе имя Верховного Божества их пантеона. Я слышал, как его называли старцем, и что прозвище Соответствует его возрасту. Одного слова, человека вроде САТО было достаточно, чтобы развязать в целом секторе галактики кровавую бойню. Старец обладал абсолютной властью. Нас даже не обыскали перед тем, как к нему пропустить. В этом не было необходимости. Тот человек, что проводил нас к нему это Генза Ишибаси, его правая рука. Он, ниндзя, состоит в касте более 40 лет и, возможно, является самым опасным бойцом в Лиге, не считая Рейдена. Кроме того, мы постоянно были под прицелом, так что ты не успел бы и подумать о чем-нибудь опасном с их точки зрения, а уже обнаружил бы себя мертвым. Я вижу, что ты все-таки недостаточно серьезно оценил ситуацию. «Страшное дело!» – трагическим шепотом сказал я. И что одному из живых воплощений вселенского зла надо было в компании столь мелких сушек, как мы с тобой? Сам не понимаю. Думаю, нам надо быть осторожными. Осторожность – это мое второе имя. По твоему поведению это не слишком заметно. Ливень кончился, накрапывал только мелкий дождик. Улицы были пустынны, что неудивительно для ночного времени суток. Точных координат для броска у нас не было, только адрес склада и маршруты общественного транспорта, которыми Сато и Сотоварищи рекомендовали нам воспользоваться. Я не сомневался, что маршрут выбран достаточно кружный, чтобы Сато успел вывести из района большую часть своих людей. Но и я, и Шо были в карьере впервые, так что выбирать не приходилось». Подобно рядовым гражданам Пола, дождались рейсового автобуса, мы заплатили за проезд и уселись на свободные места. Обстановка к разговорам не располагала, и мой товарищ откровенно заснул. Хотя по времени штаб-квартиры только-только миновал обед. Я всегда завидовал людям, обладающим способностью засыпать в любых обстоятельствах, несмотря на психологические нагрузки и нервные стрессы. Сменив еще два автобуса и монорельс, а потом ещё оттопов два квартала пешком, мы прибыли на место, указанное нам яками. По данному адресу действительно имел место склад, и сердце моё возликовало. Опыт подсказывал, что террористам для обустройства даже временных баз обычно требуются большие пространства, и заброшенный склад в данном случае может быть идеальным убежищем. Однако меня настораживала мысль о слишком тесном его соседстве с резиденцией местного воротила Якудзы. Мог ли Аль-Махмуд быть настолько неосторожен? В принципе, мог. Промокшие после вынужденного променада, но не сломленные духом, мы обозрели приземистое трехэтажное здание. Свет в окнах не горел, так что либо владельцы обходились без услуг ночного сторожа, Либо он просто дрых без задних ног, наплевав на свои обязанности. В любом случае, электронных защитных систем здесь не должно было быть. Они нерентабельны для зданий в подобных районах. Аль-Махмуд не мог бы установить свою защиту, не рискуя навлечь на себя внимание местных грабителей. Входная дверь закрывалась на внушительного вида замок – поддавшийся нашим усилиям спустя полминуты ковыряния в его внутренностях универсальной гвардейской отмычкой. Подстроив линзы на выборочный режим ночного видения, мы вошли в здание через просторный и пустынный холл. Планировка подобных строений изучена нами вдоль и поперек, поэтому найти дверь на лестницу, закамуфлированную под общественную уборную, особого труда не составило. Замок на искомом втором этаже был посерьезнее и отнял у нас целых две минуты. Зато помещение за дверью не обмануло наших надежд. Оно словно являлось иллюстрацией к детективному роману среднего пошиба и выглядело так, как и должна выглядеть берлога крупного авторитета по взрывам и поджогам. Посреди зала стояли два мощных компьютера последних поколений двух конкурирующих корпораций, но они были обесточены и упакованы для длительного хранения. Далее все по стереотипу. Окна, выходящие на улицу, наглухо забиты досками с внутренней части стены, и разглядеть содержимое помещение снаружи невозможно. У противоположной стены стояли ящики с армейскими штампами, наполненные оружием разной степени поражения. Маркировка на двух коробках предупреждала о наличии внутри сильных отравляющих веществ при дыхании, приводящих к смертельному исходу. Пластиковый контейнер наводил на мысли о бактериологическом оружии. Удивительно, что Аль-Махмуд так им и не воспользовался. Ящики покрывал двухнедельный слой пыли. В ходе методического обыска Также были выявлены несколько упаковок взрывчатки, суммарной мощности которых было достаточно, чтобы разнести в атомную пыль средних размеров астероид. Парень любил действовать с размахом. Еще больше я утвердился в этой мысли, когда нашел маленький черненький чемоданчик с ядерной боеголовкой внутри. Еще раз обозрев помещение, я восхитился его маскировкой, точнее, полным отсутствием таковой. Все было настолько нарочито и на показ, настолько напоминало штампы, навязанные нам с телевизионных экранов и страниц боевиков, что никто бы всерьез даже не задумался о том, что отсюда на самом деле может орудовать матерый бандит. Больше похоже на клуб ненормальных любителей оружия. Только я хотел поделиться этим наблюдением Шо, как он наткнулся на ящики с какими-то бумагами, И попросил меня найти выключатель, чтобы зажечь свет. Тут-то на нас и навалились. Нападавших было пятеро. Они сумели правильно определить степень, исходящей от нас потенциальной опасности, так как трое из них сосредоточились на Шо. На мою долю досталось двое. Одеты они были в серые костюмы, которые в темноте могли бы сойти за черные. Лица скрыты пластиковыми масками». В первые же секунды схватки я пропустил пару ударов в корпус, которые наверняка сокрушили бы мне несколько ребер, если бы не защитные свойства комбинезона, приобретающего жесткость в момент удара. Рефлекторно в моей правой руке оказался парализатор, но уже после первого выстрела я убедился в его полной бесполезности. Нападавшие даже не пытались применять оружие, из чего я сделал очевидный вывод – что мы нужны им живыми. Нас подобные соображения не сдерживали. Конечно, я не хочу сказать, что отказался бы от допроса кого-нибудь из этих типов на предмет выяснения причин нападения, однако в первую очередь нам надо было просто выжить. Пока я обдумывал эту гениальную мысль, уворачиваясь отсыпавшегося на меня града ударов и отступая к стене, возле которой рассчитывал найти какой-нибудь инструмент по поувесистей, Шо уже успел расправиться с одним из своих противников, и тот лежал на полу бесформенной серой кучей. Оставшиеся двое теснили его в угол. Я перешел в контратаку, нанеся удар в профессиональных кругах, называвшийся «ударом бабочки с ядовитым жалом». Это был один из тех редких классических ударов, который мне удавалось исполнить по всем канонам боевых искусств. Однако мой кулак наткнулся на поверхность, по упругости сравнимую только со сталью. Бабочка сегодня не в чести. Я отступил еще на два шага и шип одного из агрессоров подсечкой. Едва увернувшись от летящей ноги второго, я рухнул на упавшего противника, сосредоточив немалый вес своего тела в правом локте, выставленный таким образом, чтобы угодить противнику прямёхонько в живот. Теоретически, этот удар смертелен. Что-то подо мной хрустнуло, уж не моя ли собственная конечность. Но времени разбираться не оставалось, так как я получил сильнейший удар ногой в лицо. Рот сразу наполнился кровью и какими-то острыми осколками, в которых я распознал собственные зубы. Неприятное ощущение». Следующий удар мне удалось парировать. Я даже успел подняться на ноги, но на этом полоса везения закончилась. Пинок отбросил меня на груды коробок, рухнувших на пол под тяжестью моего веса. Из них посыпалась грудок каких-то железок. Одна из них попала мне в руку, и я отмахнулся ею, как дубинкой. Противник отреагировал на мой жест неадекватно, отпрыгнув метра на полтора и в это время я смог рассмотреть оказавшийся у меня в руках предмет. Это была плазменная винтовка ВКС, а стало быть, ей можно было найти и более практичное применение, что я и сделал, развернув ее прикладом к себе. Один разряд винтовки оставил от нападавшего лишь воспоминания. Заодно я отправил в небытие один из компьютеров, превратив его в груду оплавленной пластмассы, и сделав прочтение хранящейся в нем информации весьма затруднительным. Второй противник рядового Токаги валялся на полу, не подавая признаков жизни. Однако третий, судя по всему, был мужиком ушлым и сражался отчаянно. Стрелять в него из пушки, предназначенной для использования в безвоздушном пространстве, я не решился по двум причинам. Во-первых, мог зацепить Ишо, а во-вторых, Кое-где тлел пол еще после моего первого выстрела. Однако винтовка в моих руках возымела решающий психологический эффект. Завидев направленное в его сторону оружие тотального уничтожения, агрессор несколько занервничал и отвлекся, что позволило Шону нанести ему три молниеносных удара в голову. Когда последний из нападавших присоединился к своим партнерам в бездумном лежании на полу, мы позволили себе перевести дух. Лично я сделал это, стоя на четвереньках и выплевывая остатки того, что несколькими минутами ранее служило мне нижней челюстью. Впрочем, за время службы мне вышибали ее уже в третий раз, и ощущение стало привычным, хотя от этого и не менее неприятным. Шо включил свет. Слегка прихрамывая, он двинулся к лежащему на полу телу, и устало понул его ногой в бок. Киборги! Столь сенсационное заявление заставило меня встать. Мир при этом движении совершил несколько головокружительных скачков и вглядится в тело повнимательнее. То, что я поначалу принял за пластиковые маски, на самом деле ими не являлось. Пласти-силиконовое покрытие, переплетение проводов вместо нервной системы ускоряющие реакции тела до скорости боевого робота, твердые сплавы, покрывающие каркас – все это и позволило им продержаться так долго. Любой оперативный агент, прошедший внутренний курс боевых искусств, стоит в рукопашной не менее трех матерых профи из тех же ВКС, поскольку нас обучают несколько иным приемам борьбы, сочетающим в себе древние боевые традиции народов Земли – Последние достижения в области медицины и уникальный военный опыт, привнесенный Птаврами. Однако на практике техника боя постоянно совершенствуется. Тренировки порой кажутся слишком жесткими и бесконечными. Но в итоге мы получаем физическое преимущество перед представителями других родов войск. Шотакаги вообще является прирожденным бойцом и у меня возникают смутные подозрения о его стажировке в отрядах ниндзя. Я не мог похвастаться большим боевым опытом в прошлом, но в гвардии меня обучал айкидо сам Рейден, а это многого стоит. Если бы нам противостояло пятеро обычных грабителей, схватка не заняла бы и нескольких секунд. «Производство киборгов запрещено», — сказал я. Точнее, попытался сказать. Из-за раздробленной челюсти фраза прозвучала примерно следующим образом: Флофот фо киборгов Однако, исходя из интересов читателей, я пренебрегаю исторической правдой. Далее я буду приводить свою речь в таком виде, в котором я намеревался ее произнесить, а не в таком, в каком она доходила до слуха. Производство киборгов грязное дело в котором в качестве основы используются останки умерших людей. По техническим характеристикам годятся только достаточно свежие трупы. Как правило, охотники за живым товаром отлавливают бездомных бродяг, до которых абсолютно никому нет никакого дела, и передают тела производителям, которые бедняк умершвляют и используют для создания универсальных машин-убийц. Что не говори, а приятного мало. Ходят упорные слухи, что производством киборгов до сих пор занимаются в Кубаяши. Эти особи оттуда? Визуально это определить невозможно. Шо вытащил из кармана лазерный резак и, склонившись над трупом, сделал продольный разрез руки. Услышав об искусственном происхождении поверженных врагов, мне стало легче на душе. Эти парни были убиты, но убиты давно и не нами. Ими двигала и руководила программа, не имеющая никакого отношения к тем людям, которыми они когда-то были. Перерезав несколько проводов, Шо извлек из надреза микропроцессор и повернул его к свету. Судя по штампу, произведено на Исидо. Вот и ответ. Исидо уже 400 лет принадлежал Зайбацу вмещая в себе множество заводов и лабораторий, которые, как выяснилось, помимо прочего, занимались и таким богопротивным делом, как производство искусственных убийц. Корпорациям закон не писан, за ними предполагается множество мелких и крупных грешков, но из-за их железобетонно-непробиваемых служб безопасности ничего не удается доказать. Лига, прекрасно осведомленная о темной стороне деятельности большого бизнеса, никогда не рискнет выдвинуть против них обвинения из-за боязни нарушить отношения с единственными производителями высокотехнологического оборудования в галактике. Эмбарго корпорации для планеты может быть пострашнее гражданской войны. Корпорация вообще проводит очень жестокую политику, собрав под своим крылом лучших специалистов, Они моментально патентуют свои изобретения, сохраняя тем самым монополию в области высоких технологий. У многих планет Лиги и еще большего количества частных лиц имеются на руках огромные суммы денег, обширные производственные площади и великое множество дешевой рабочей силы, то есть практически все необходимое для того, чтобы производить нужные товары самим. Нет у них только технологий, А если какому-нибудь талантливому самоучке и удается разработать что-то действительно стоящее, то тут же выясняется, что корпорации запатентовали это еще несколько лет назад. Стоит только какому-нибудь смелому предпринимателю вставить свой утюг-микропроцессор, определяющий тип ткани и, соответственно, регулирующий температуру нагрева, тут же, как черт из табакерки, Перед ним выскакивает сотня разряженных в пух и прах адвокатов, трясущих судебными постановлениями и прикрывает лавочку, ссылаясь на соответствующие номера патентов. В результате несчастный предприниматель проводит остаток своей жизни в арбитраже, пытаясь отразить иски в мошенничестве и незаконном использовании чужих производственных технологий. Учитывая вышесказанное «лига», загнанная в капкан своих же собственных законов, теоретически имеющая возможность получать те же товары, что закупает у корпораций по более низким ценам, вынуждена платить за них баснословные суммы, большую часть которых составляют транспортные расходы по перевозке продукции с узкоспециализированных планет-заводов. Подобная ситуация не очень устраивает Совет Лиги и правительство пограничных миров, вынужденных платить еще дороже за дальнюю транспортировку. Зато она просто идеальна для Стивена Тайрелла, являющегося абсолютным монархом и единственным владельцем одноименной компании, и для совета-директоров Кубаяши, устроенной по типу дзайбатсу 20-24 веков до космической эры. Разумеется, работая на территории Лиги, Корпорации вынуждены платить астрономические суммы налогов, не считая ежегодных добровольных пожертвований самому совету. Но нет никаких сомнений в том, что еще более астрономические суммы они утаивают. Местные и федеральные налоги, таможенные сборы и акцизные пошлины по примерным расчетам составляют не более 1% от общего валового оборота, что просто смехотворно если принять во внимание тот факт, что мелкие фирмы вынуждены платить от 7 до 10%. Налоговые инспекторы и полицейские могут годами безвылазно сидеть в офисах корпораций с нескончаемыми аудиторскими проверками, но не находят и следа исчезнувших денег, ибо они недостаточно умны, чтобы разобраться в денежных лабиринтах, сплетенных опытными бухгалтерами, или же наоборот, слишком умны, чтобы рисковать из-за этого жизнью и безопасностью своих семей. Аудиторы, получающие скромные зарплаты государственных служащих, могут в месяц иметь суммы, в десятки раз превышающие их годовое жалование, только за то, что закрывают глаза на некоторые незначительные детали в деятельности воротил большого бизнеса. Изредка проводятся обыски и облавы, с привлечением Федеральных служб безопасности и ВКС. Всплывают незаконные суммы денег и незарегистрированные в реестрах корабли. Однако широко известно, что санкционирующие подобные действия чиновники отличаются крайне непродолжительными сроками жизни, ведь корпорации содержат на жаловании не только небольшие частные армии, занимающиеся отстрелом конкурентов, но также независимых, и неугодных конструкторов и инженеров. У них есть и команды квалифицированных сотрудников по организации правдоподобнейших несчастных случаев и приступов острой сердечной недостаточности у абсолютно здоровых людей. Корпорации контролируют около 95% потребительского рынка, исключая разве что область сельского хозяйства. И особого шума по этому поводу никто не поднимает. Очередной приступ боли в исковеркной челюсти отвлек меня от грустных мыслей о несправедливом устройстве нашего общества. Этот факт не укрылся от внимания Шо, не замедлившего продемонстрировать истинный размер сострадания к ближнему. «Ты как? Выглядишь хуже некуда». «Спасибо, выживу. Слушай, а какого черта этим киборгам от нас было надо?» Можно ли извлечь из их останков хоть какую-то информацию? Сильно сомневаюсь. Если киборг получает в ходе боевых действий серьезные механические повреждения, его материнская плата автоматически самоуничтожается, превращая оболочку в бесполезную груду сплавов и полупроводников. Я попытался сделать шаг и сразу же об этом пожалел. Голова кружилась, как после хорошей попойки». «Надо немедленно вызвать сапёров и дождаться их прибытия, не сходя с этого места», – сказал я. «Не гоже, если такой арсенал уйдет на сторону. С его помощью можно вооружить небольшую армию и выиграть пару войн». «Так я и сделаю», – заверил меня Шо. «А тебе, милый мой, нужно поскорее обратиться к врачу». «Если бы все было так просто», – Меня не покидала мысль о молодой и очень талантливой журналистке, дожидающейся моего возвращения на свободной Колумбии. Если принять во внимание беседу с заправилами Якудзы, дорогу сюда, осмотр помещения и последовавшую за ним стычку, я отсутствовал гораздо больше отпущенных мне двух часов. Вайнберг, не имеющий соответствующего распоряжения, просто уберется с планеты, не подумав захватить акулу-пера с собой. Мне не улыбалось до кучи получить еще и нагоней от полковника за то, что я бросил на произвол судьбы молодую и очень талантливую журналистку, да еще и на столь небескеприимной планете. Кряхтя и пытаясь скрежетать остатками зубов, я ввел в терминал координаты моего предпоследнего броска. Место действия «Свободная Колумбия» Время действия. Второй день кризиса. «Ну знаете, сержант Соболевский, это уж слишком. Затащить меня на эту вшивую планетку, сказать, что уходите на пару часов, а потом исчезнуть на пять с половиной, совершенно обо мне забыв. Да будет вам известно, что ровно три часа 48 минут тому назад этот жирный Боров собрал свои вещички и отчалил, не сочтя нужным даже попрощаться со мной». С тех пор сторож восемь раз попытался выставить меня из здания, и я отсиживалась в женском туалете. И где бы вы меня искали, если бы им удалось это сделать? И как бы я выбралась отсюда без вас? Я даже с трудом представляю, в какой чертовой дыре нахожусь. О боже, что у вас с лицом? Просто издержки производства. Заливайте больше. Выглядит так, словно по нему танк проехал. Почти так все и было. Извините, что заставил себя ждать».